Глава 62. Трус. Сколько раз он безрезультатно экспериментировал с ковровыми самолётами, пытаясь применить их магию в своих самолётах, кто бы мог подумать, что однажды эти попытки окажутся полезными. Что бы удалить прежнюю настройку, нужно обойти узор против часовой стрелки. Однако Джону едва удалось в одиночку вывелочь ковёр из-под драконьих рёбер, а нужно было поторапливаться, в любую минуту могла вернуться лиса, с Тенентом или Джекабом. Будет трудно забыть, как сын смотрел на него. В его взгляде было то, чего он никогда не видел в глазах Розамунды при всем ее разочаровании — гнев и решимость не прощать. Забудь об этом, Джон. Забывать он умел мастерски. Правда, с возрастом это, похоже, давалось тяжелее. Разум Джона все еще продолжал формулировать то, чего он так и не сказал Джекобу — объяснение, оправдание снова и снова в бесконечно затейливых вариациях. Небо над скелетом было зловещего жёлтого цвета. Проваливает суда Джон, но куда? В Эльбион вернуться он не мог. Даже если Мор всё ещё жив, Брунелле наверняка заподозрит в том, что он выдал царю устражающие государственные тайны. Нет, Джон, конечно, скучал по Эльбиону и по своей возлюбленной, но не настолько, чтобы ради этого пойти на многомесячные допросы в подземелье эльбионской тайной полиции. Множество стран готовы принять изамбарда Брунелле с распростёртыми объятиями. против часовой стрелки. Ощущение было такое, будто он массирует босыми ногами спину махнатого зверя. Обходить узор непременно нужно посиком, этому он тоже научился за время экспериментов. Джон заставлял себя ступать как можно медленнее. Как рейсы самолёты на удивление свои нравны. Согласно одной теории, они перенимают характер своего создателя. Оставалось надеяться, что этот не слишком упрям. Упрям, как его старший сын Это качество Джэкабы всегда восхищало Джона. Разамонда ценила характер гораздо меньше. Эти двое очень часто ссорились. С их стороны легко было понять, что это и любя, но мать с сыном всё усложняли, скрывая любовь, как будто каждый из них боялся, что другой распорядится ей как-нибудь не так. И не правда, что старший сын похож только на него. Неужели Разамонда этого не видела? Или её ослепляло куда более очевидное сходство с Уилом? Господи, воспоминания о ней снова и снова выскальзывают из наглухо запечатанной комнаты его сердца. Как основательно комнату не запирай, но она остается, а в ней его утраченная жизнь. Жону нравилось определять это именно так, было в этом что-то трагическое, что-то роковое. Будто не сам он отказался от жены и сыновей, как от костюма, в котором себе больше не нравился. Куда же собирается лететь Джекоб? Наверняка за каким-нибудь сокровищем, он ведь всегда что-то ищет. А найти отца он никогда не пытался. Один из вопросов, которые Джон мог бы задать сыну, хотя сомнительно, что тот ответит. Гордость — еще одно качество, которое всегда восхищало Джона. В его собственном характере гордость перевешивала тщеславие. Он уставился на ковер у себя под ногами. Как всегда, Джон, во всех сложных ситуациях ответ один — бежать. Но что, если на этот раз он останется? Что, если вернет себе сына, которого когда-то очень любил? Если расскажет ему про то, как собирал газетные вырезки, и про то, что задание Джекоб Бешабашный получал в Альбёне только по рекомендации из Эмбарда Брюнеля? Быть может, ему даже удастся объяснить Джекобу, его мать он оставил, придя к убеждению, что без него она будет счастливее. Это не вся правда, но тем не менее. Ладно, ему придется придумать отговорку, почему из памяти ковра стерта цель путешествия. Возможно, удастся списать все на дождь. Его босые ноги овеяло странным для такого прохладного дня ветром. Он оглянулся на драконий скелет. Неужели тот спустя столько лет все еще излучает тепло? Кости дракона, как возможный источник энергии. Джон обулся. Это было бы сенсационным открытием, ведь эти скелеты находят повсюду. Казалось, теплый воздух шел со стороны черепов. Первый так и застыл когда-то с разинутой пастью. Сейчас между его зубами что-то шевелилось. Джон резко остановился. Стеклянная фигура. Он увидел сквозь неё кости и зубы дракона, серые тучи. На потом у неё внезапно появилось лицо. Да, фигура всё больше и больше принимала вид человека, девушки. Со смешанным чувством ужаса и восторга, выторощившись, на возниквшее перед ним существо, Джон нащупал пистолет, который дала ему карлица. Практически не сомневаясь, что пули этому существу нипочём, Джон отступил назад, пока снова не ощутил под ногами мягкий ворс ковра. Девушка выпрыгнула из пасти на траву. Глаза, они были как зеркала, и кожа, она казалась обычной человеческой, но руки были с острыми как шлифованное стекло краями и серебряными ногтями. Но самым странным было лицо. Оно словно бы состояло из сотни лиц. Пачти как если бы серебряную пластину снова и снова подвергали воздействию света, и каждая полученная фотография растворялась в следующей. Просто дух захватывает. Джон никогда не видел ничего подобного. Казалось, это существо из стекла и серебра родили скорее тот мир и время, откуда он пришёл, чем этот. Нет, оно быходило на смешение обоих миров, то, о чём он всегда мечтал, но все его попытки объединить технологию с магией с позором проваливались. Это, похоже, тоже не вполне удалось. На лице виднелись садины или следы шлифовки, а из гладких, как стекло, плеч пробивались листья. Существо приближалось к Джону. Оно? Она? Да, определённо она, и красивая и просто загляденье. Теперь она наконец-то выбрала лицо. Конечно, ему хотелось бежать. Решение в такой ситуации более чем оправданное, а он как никак на ковре смолёте. Говори же слова, Джон. Но даже его мозг будто перезавала, что случалось нечасто. Привет, Джон. Девушка остановилась у ковра. Или мне называть тебя изамбардом? Что за странное имя? Джон едва не протянул руку, чтобы выяснить, тёплая ли у неё, как и у всех людей, кожа. И ветер, возвестивший её появление, был тёплым. Можешь называть меня шестнадцатый. Лицо её вновь изменилось, рази муда. Злая шутка. «Но кто же так шутит?» «Взять ковер — хорошая идея, Джон». Шестнадцатая говорила не голосом Розамунды, но звучал он почти так же приятно. «Конные князья инженеров ни в грош не ставят. Твоё ремесло означает конец их образа жизни. Найди они тебя здесь, насадят твою умную голову на кол, а глаза скормят орлам». Шестнадцатая говорила очень убедительно. Джон невольно окинул глазами степь в поисках всадников. «Джон». Интересно, почему шестнадцатая? Есть ещё 15 других той же модели или она шестнадцатая модель? Вытянув руку, она коснулась его, ощущения неисприятных. На секунду ему показалось, что по жилам побежала ртуть. Лицо разомонды сменилось другим. Новая пугала Джона, но по крайней мере не пробуждала застарелого чувства вины. Опустись на колени. В голосе шестнадцатой слышалось нетерпение. Она провела пальцами по рассерапанной щеке. Что-то там у неё прорастало, напоминая серый труп. Джон опустился на колени. Ковёр уже шевелился. Шестнадцатая прошептала слова, которыми Джека бы заставил его взлететь. Мокрая после дождя трава напитала ковёр влагой и поднимался он с трудом. Куда, Джон? крикнула снизу шестнадцатая. Запад, восток, юг и север. В ней снова отражалась трава, и её было уже почти не разглядеть. Джон вцепился в край ковра. Юг восток. Альберрика Да, новый свет. По эту сторону зеркала он выглядел иначе. Другие альянсы союзников, три индейских народа, война за независимость, успешная лишь отчасти, и, по слухам, назревала еще одна. Чего еще желать из-за амбарду Грюнелю? Там его с руками оторвут, да и призыв к прогрессу там звучит куда громче, чем варяги, где царю не пришло в голову ничего лучше, кроме как расстрелять его. Языки Джону всегда давались туго, не то что цифры — На произношение шестнадцатой показалось ему ещё более правильным, чем у Джекова. Ковёр описав широкую дугу, лёг на ветер. Спросить бы шестнадцатую, кто её сделал. Ведь кто-то же её создал, да? В её стеклянных глазах какая-то пустота, никакой души, если что-то в этом вроде бы вообще существует. Драконий скелет уже скрылся из виду. Когда-нибудь он Джеков всё объяснит. Всё.